Глава 32 «Итак вы решили вернуться к чёрному, дорогая?» – спросил герцог Ройл, подсаживая принцессу в карету. Сарин бросила взгляд на своё платье. Она не стала надевать выбранные королевой эшентраурные наряды, но попросила Шудена привезти ей платье с караваном из дюладеллы. Плотно облегающее, оно мало соответствовало пышной релонской моде. Мягкий вельвет украшали крохотные, вышитые серебром узоры.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 Внутри сидел затянутый валая коротышка. Сэрин узнала молодого релонского Артета, помощника Хратена. Кажется, взамен Фьер Денсена насвалилась новая головная боль. – Вы имеете ввиду его? – изумилась принцесса. Она видела, как Артет повсюду сопровождает Хратена, даже обратила внимание на бросающийся в глаза фанатизм арелонцам. Но вряд ли он окажется опаснее расчетливого опытного Джьерна. – Я наблюдал за ним, – ответил герцог. Его зовут Дилов. Он из арелона и, можно предположить, был воспитан в духе карате Я не раз замечал, что отрекшийся от старой веры часто ненавидят ее гораздо сильнее, чем чужаки. Возможно, вы правы, ваша светлость. Тогда придется изменить план. Мы не сможем помешать ему теми же методами, какие использовали против Хратена. В его глазах загорелись довольные искорки. Вот сейчас я вижу принцессу, к которой мы привыкли. Пойдемте. Не пристала опаздывать на собственный праздник.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 Звезды усеяли черный бархат брызгами приливающегося серебра, и взгляд Сарин поневоле притягивался к маленьким точкам света, выискивая очертания созвездий ионов. Прямо над головой сидел Рао. Большой квадрат с четырьмя кругами по углам и точкой в середине. «Ийо, ион, ин!» Едва показался над горизонтом. Круглая луна медленно приближалась к зениту. Если верить астрономам, через пару часов она полностью исчезнет с небес. Итак...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 Принцесса надеялась найти разгадку к тайне, которая мучила ее с первых дней пребывания в Орелоне. «Давайте считать, что я хотела посмотреть на затмение в приятной компании», – хитро улыбнулась она. «Ах, старин, в вас сильно выражена тяга к драматическим жестам. Вы напрасно посвятили себя политике. Вас пропадает великая актриса». Я и собиралась стать актрисой, когда мне было 11 В Тиоин прибыла группа актеров. «После представления я заявила родителям, что мне надоело быть принцессой, и я хочу посвятить себя театру». Ройл рассмеялся. «Хотел бы я поглядеть на лицо Эвентио, когда его драгоценная дочка объявила, что хочет стать странствующей актрисой». «Вы знакомы с отцом?» «Дооми ради, Сарин!» – возмущенно воскликнул герцог. «Я же не всегда был слабоумным стариком. В молодости я много путешествовал, а любого уважающего себя купца найдется пара торговых партнеров в теоди». «Я дважды получал аудиенцию вашего отца, и оба раза он насмехался над моим нарядом!» Сарин хихикнула. Он всегда безжалостно издевался над заезжими купцами. В центре парка находилась большая лужайка с павильоном для танцев. Обнесенные низкой живой изгородью дорожки разгибались от деревянного строения и велик пышным, недавно распустившимся клумбом, крохотным прудам с перекинутыми через них изящными мостиками и спрятанными в неожиданных уголках статуями.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 Конечно, королевская гордость не допустит, чтобы он пропустил бал, заданный одним из герцогов. Если Ядан посетил званный вечер у Телри, то никак не мог отказаться от приглашения роэла И зачем милой принцессе понадобилось, чтобы сегодня вечером король непременно покинул дворец? Размышляя вслух, протянул старый герцог. Может, она подослала кого-то осмотреть его покои? Например, Сиона. Но в ту же секунду в некотором отдалении от пары пролетела Эйш. Сарин кинула на Роэлла задорный взгляд.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 – Хорошо. – Ты отлично справился. Эйш, спасибо. – Что происходит? – Подозрительно спросил Ройл. – Ничего. На сей раз абсолютно честно ответила девушкам. Но герцог, понимающий, закивал. – Если человек умён… – вздохнула про себя Сарин. – Все постоянно думают, что он что-то затевает. – Вот в чём беда. – Эйш, я хочу, чтобы ты понаблюдал за королём, – вслух произнесла она. Краем глаза Сарин заметила полную любопытство усмешку Ройла.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 Сарин позволила герцогу везти его к открытому без стен павильону, где играл небольшой оркестр и несколько пар уже танцевали, хотя большинство гостей стояли у стен, занятые разговорами. Ройл издал негромкий смешок, и девушка последовала за его взглядом. В середине площадки, целиком поглощенные друг другом, кружились шудыны Торина. «Чему вы смеетесь?» Сарин не могла оторвать взгляд от огненно-рыжей девушки молодого джиндоса. «Одна из немногих радостей преклонного возраста...» «Наблюдать, как юношей вынуждают приступить через злелеяные убеждения», – с хищной усмешкой ответил герцог. Шудан годами клялся, что не попадется в женские сети, не проходило ни единого балла, где бы он не жаловался на излишнее внимание женщин, и вот растаял без малейшего сопротивления. «Вы очень вредный старикан, ваша светлость». «Как тому и полагается быть», – самодовольно заявил он. «Вредная молодежь встречается на каждом шагу, а добрые старички навевают тоску. Позвольте мне предложить вам вина». Герцог отошел, оставив Сарин наблюдать за танцующими. Шуден смотрел на свою пару таким мечтательным затянутым поволокой взором, что принцессе пришлось отвернуться. Похоже, слова Даоры попали в точку, хотя ей не хотелось признавать правоту тети. Девушку мучила ревность, но не потому, что она рассчитывала на романтические отношения с Шуденом.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 Вырастая, старина осознала, что для нее подобные вольности находятся под запретом. Поначалу она пыталась бунтоваться, виня во всех неудачах собственный жесткий характер. Она знала, что придворные ее побаиваются, так что на время заставила себя измениться, стать более мягкой и подпетой. Результатом стала близящаяся к свадьбе помолвка с молодым графом Граю. Принцесса все еще жалостью вспоминала о нем почти мальчишке.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 Разошли слухи, что принцесса нарочно водила граю за нос, чтобы выставить его дураком, и юноша, объятый стыдом, покинул двор и три года прожил в своей усадьбе отшельником. После такого случая никто не отваживался ухаживать за королевской дочерью. Сама Сарин уехала из Теоды и погрузилась в дипломатическую работу. Она представляла отца в теоданских посольствах по всему Апилону, в том числе во Фьердоне и Свардийской столицей Серовения. Ее всегда интересовала возможность посетить Орелон, Но и категорически запретил поездку в Каи. Он нехотя отправлял туда даже шпионов, не говоря уже о любимой дочери. «И все же...» — со вздохом подумала Сарин. «Я сюда добралась». Она решила, что не прогадала, предложив Раудену брак, несмотря ни на что. Пока не обменивались письмами, в сердце принцессы снова зародилась надежда. Она прожила недолго, но оставила приятные воспоминания. Принцесса не ожидала большего.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 «Поэтому вы никогда не устраиваете праздников», – герцог кивнул. «От них трудно отвязаться даже на чужом балу. Но на своем собственном, где меня связывает роль хозяина, избавиться от этих гарпий невозможно». «Будьте осторожны, ваша светлость. На моем первом балу Шуден тоже жаловался. А посмотрите, что с ним случилось». Шуден подходил к делу неправильно Он пытался убежать. «А каждому известно, что как не беги, всегда найдется бегун порезвее». «Я же не пытаюсь кроваться. Мне доставляет несравненное удовольствие кружить их жадные головы». Очередная колкость замерла у Сари на губах, когда перед ними возникла знакомая пара. Люкел нарядился по последней моде в синие, отделаны золотым жилет и бежевые брюки. Но на темноволосой красавице Джали было простое сиреневое платье, судя по закрытому вороту, привезенное из джинды. «Самая неравная пара за сегодняшний вечер!»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 Герцог Телри не соизволил присоединиться к Королевскому Кругу почетом. Наоборот, он собрал вокруг себя группу знати, обнесенной живой изгородью лужайки напротив садика Ядена. Казалось, он дает собственный вечер для избранных. «Плохой знак», – вполголоса полголоса произнес Ройл. Согласна. Сари наскоро почитала прихлебателей Телри, пытаясь заодно определить их титулы, и перевела взгляд на свиту Ядена. Обе группы были примерно равны по численности, но при короле оставались более влиятельные дворяне по крайней мере пока. Еще одно непредвиденное последствие вашей ссоры с королем. Чем больше расшатывается власть Ядена, тем заманчивее становится уйти в оппозицию. Телри снова залился мелодичным и заботным смехом, и принцесса нахмурилась. Казалось, герцога не волнует, что Джерн Хратен, его самый ярый сторонник, выбыл из игры. Что он затевает?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 Его голос звучал отрывисто и безучастно. «Кто?» – усмехнулся герцог. «Лорд, Ридим, ваша светлость. По-видимому, он слишком увлекся вином». Принцесса прищурилась, сматривая шар света, чтобы разглядеть Эйон в центре. Ей показалось, что там горит Эйон-Опа. Ройл вздохнул. «Наверняка распугал всю рыбу. Спасибо, Опа. Проследи, чтобы Ридима просушили, и, если это необходимо, отправили домой. В будущем он станет держаться подальше от прудов, когда напьется». Сион чинно качнулся и полетел выполнять приказания господина. «Вы никогда не упоминали, что имеете Сиона, милорд», заметила Сарин. «Они есть у многих дворян, но в последние годы показывать их на людях вышло из моды. Сионе лишнее напоминание было антриси. Он постоянно находится при усадьбе?» Герцог кивнул. «Опа присматривает за садовниками. Ему подходит такое занятие, ведь его имя означает «цветок». Принцесса постукивала пальцами по щеке и размышляла о строгом, безоговорочно вежливом тоне Опы.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 «Я боялся, что ты попытаешься загнать нас крошечную конуру, которую называешь домом!» «Эхан!» – недовольно отозвался герцог. «Надо было догадаться, что найду тебя возле еды!» На толстяке график расовалась необъятая желтая мантия, а в руке он держал тарелку, доверху наполненную сухим печеньем и крабами. На тарелке его супруги, однако, было лишь несколько ломтиков фруктов. За несколько недель уроков фехтования Сиден значительно похудела. «А как же!»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 продолжал герцог. «Ваш юный кузен легко заткнет меня за пояс. Я понятия не имею, как ему удалось сохранить поставку Милона в тайне от моих агентов в Дюладели. Я вошел в долю только потому, что Люкел попросил у меня взаймы». «Тогда хорошо, что он не обратился к эхану «Не спорю. Пойди, Люкел, к нему. Не видать мне покоя до конца моих дней». Эхон пытается обставить меня уже лет двадцать. «В один прекрасный день он поймет, что я только притворяюсь ведущим, и тогда жизнь перестанет быть занимательной».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 В конце концов все остановился, вернулся к Сарин и тревожно закачался в воздухе. Король только что спустился в канализацию. «В канализацию?» Не веря своему ушам, спросила девушкам. «Да, госпожа». «И не один. Сразу на границе усадьбы его встретили двое закутанных плачей мужчин. А перед спуском в канализацию к ним присоединилось еще полдюжины». «Почему ты не полетел за ними?» Разочарованно упрекнула принцесса. «Так мы их никогда не отыщем».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 Теперь её использовали как отстойник для мусора и экскрементов. Время от времени отходы смывали направленным потоком из Эридели. Но последний смыв проводили давно. Мокрая дрянь на дне трубы доходила с до колена, и ей не хотелось задумываться, что плавает в этой склизкой массе. Но невыносимое вонь не оставляла места для предположений. Все туннели выглядели одинаково. Принцесса утешала только присущее оном чувство направления. С она не боялась потеряться.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 Эш ответил не сразу. «Ваш отец играет шинду с лордом Йоданом?» Голос Сеона окрасила несвойственное ему раздражение. События ночи, особенно своего Лесарин, истощили даже его бесконечное терпение. «Нет. Каждый медл ровно в 11 часов вечера я слышу шорохи в проходе, что идёт из королевских покоев мимо моей комнаты». Сеон в полголоса, понимающий, ахнул. «Иногда в проходе шумят и в другие дни», — пояснила принцесса. «Но в медл шорохи раздаются обязательно».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 Девушка лихорадочно пыталась встать на ноги, скользя и брыкаясь. За собственными истошными криками она едва расслышала приближающиеся справа шаги. И тут ее заслонил Йондел. В полумраке сверкнул меч пожилого генерала, отсекая руку, что потянулась к лодыжке Сарин. Из права прохода появились еще люди в плащах легиона Йондела. С ними был коротышка в красной рясе. Дереитский жрец Дилов.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 вам придется занять очередь чтобы нарваться на скандал принцесса Сомневаюсь, что жрецы каи что караиты что арты ты шударет простят короля за участие в мистериях джескера принесений в жертву той несчастной женщины тихо добавилаешь разговор прервался нахлынули живые воспоминания о кошмаре прошлой ночи сарин содрогнулась когда перед мысленным взором вновь возник омытый кровью алтарий и трупы жертвы «Эйш прав», – грустно подумала она. «Сейчас не время шутить». «Так во что вязался Ядан?» – спросил Люкел. Сарин кивнула. «Мистерии порой требуют жертвоприношений. Должно быть, Ядан очень сильно чего-то хотел». «Наш дирейцкий друг утверждает, что обладает некоторыми познаниями в этой области», – произнес герцог. «Он считает, что король просил у Джескера чей смерти». «Моей?» – Сарин под одеялом покрылась мурашками. Ройл кивнул.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 «Моя вина. Он видел, как я собираю людей Йондала. Я сильно торопился. И выследил нас. У нас не было времени объясниться с ним». Принцесса с недовольным видом потягивала напиток. Ее планы на ночь определенно пошли прахом. Внезапно в двери валился эхон. «Ради доми, сарин! Сначала вы ругаетесь с королем, потом спасаете его, а теперь лишаете трона. Определитесь!» Принцесса потянула колени к груди и со стоном уткнулась с них лбом. «Неужели нет шанса займять дело?» «Нет», — ответил Ройл. Дереицкий жрец постарался на славу. О преступлении короля знает уже полгорода. «Перевлазь точно перейдет к Тейлри», — горестно покачал головой эхан «Где Йондал?» Внезапно встревожилась Сарин. «Провожает короля в тюрьму». «А Шуден?» «Кажется, развозит по домам перепуганных дам», — ответил Люкел. «Хорошо». Сарин поняла голову и смахнула с алба волосы. «Придется начинать без них. Господа». «Боюсь, что мне удалось положить конец краткому моменту мира и спокойствия в Арелоне. Нам предстоит придумать дальнейшие действия и, самое главное, по возможности сократить нанесенный королевству ущерб».